Кухня народов Крайнего Севера Между жизнью у бабушки и жизнью в Москве у меня была еще одна жизнь, к счастью, недолгая, на севере. Был наш маленький городок и была большая земля, от которой мы зависели полностью. Все, включая еду, везли оттуда. И если бы не привезли, мы бы умерли от голода. потому что в этом маленьком городке не росла даже комнатная фиалка, умирала, замерзала, не дожив до состояния взрослого растения. Помню, мы стояли в очереди за яйцами, брали сразу три десятка, в грязных картонных ячейках, перетянутых веревкой, которые можно было донести только на вытянутых руках. За десять минут, которые занимала дорога от магазина до дома, я примерзала варежками картону. На пороге мама аккуратно, чтобы не побить яйца, доставала меня из варежек, а потом отдирала варежки от картона. Яйца были счастьем. Ими мыли голову, пили сырыми, считая, что это полезнее, и пересчитывали как сокровища. Однажды наша соседка тетя Наташа испекла безе для детей и пошла по квартирам раздавать их. «Спасибо!» — отвечали мы, осторожно цепляя крошечную безэшечку. «А желтки вы куда дели?» После четырех квартир тетя Наташа плакала на кухне, собираясь прямо сейчас уехать на большую землю. Потому что жить в городе, где даже дети спрашивают, куда одевались желтки, считала невозможным. Напротив жила машинистка Юля, женщина одинокая и неприятная. Ее почему-то не любили все соседки. хотя непонятно за что. Юля славилась тем, что готовила завтраки, обеды и ужины для себя любимой. Женщины не понимали, как можно готовить для себя. Не для детей, не для мужа, а только для себя. Вот тетя Наташа, когда отправляла сына в лагерь, а мужа на вахту, питалась сухарями и, в лучшем случае, замороженными пельменями. А Юля не ленилась. кормила себя горячей пищей. «Вот блинов напекла», — говорила она, будто оправдываясь перед соседками. «И что, есть будешь?» — спрашивала тетя Наташа. «Буду, конечно». Не понимала Юля. «И не подавишься?» — удивлялась тетя Наташа. Ее можно было понять. В том городке, промерзлым и мрачном, все лучшее, Лишний кусок, засохшая шоколадная конфета с белым налетом старости отдавалась детям или мужчинам, которые работали сутками, неделями или месяцами. Надо было выживать, крутиться, выкармливать. Нормальный женский инстинкт – наплевать на себя. Юля считала, что дети вырастут как трава. А мужчин может быть много, не этот, так другой. И думать нужно сначала о себе. Возможно, она была права. Во всяком случае, у нее не лезли клочьями волосы, как у тети Наташи, не были отморожены придатки от стояния в очередях, не сыпались зубы, не нападала внезапная слабость от анемии, как у моей мамы, и почти у всех женщин в том городе. Масло сливочное, с плесенью, которую нужно было срезать и только после этого класть кусок в морозилку, вешали килограммами. Морозилка пахла тлением, вымороженным, остановленным, вечным, как мерзлота, тлением. Однажды тетя Наташа увидела, как моя мама жарит на сливочном масле картошку. Ее чуть удар не хватил. Она опять заплакала. Чтобы выжить, все дружили. Тетя Наташа отвечала в нашем подъезде за вкусненькое. Могла испечь торт из ничего. Тетя Алла устраивала вылазки в лес за грибами и ягодами. На самом деле она работала следователем. Ее все боялись, включая собственного мужа, бывшего уголовника, и сына, который стоял на учете в детской комнате милиции. Только моя мама ее не боялась. Тетя Алла приходила к нам в обед пожрать, посрать и поспать, как она говорила, и делала все вышеперечисленное, потому что дома ей покоя не было. «Стоять!» — рявкала она, когда я пыталась скрыться в комнате. «На стол собери быстренько! Ножульками шуруй, шуруй, пока я тебе их не вырвала!» Я проворно резала бутерброды и варила кофе из цикория. У тети Аллы была странная привычка. Она всегда нюхала еду, прежде чем положить кусок в рот. Ходили слухи, что муж грозился ее отравить. поэтому тетя Алла пыталась определить яд по запаху. При этом пить она могла все, что угодно, и перепивала здоровенных мужиков, которые валились под стол, тогда как тетя Алла открывала очередную бутылку. Так вот, у нее была одна радость, отдушина — ходить в лес за клюквой. Она шила себе из брезента комбинезон, как у водолаза, а из железного совка — соорудила приспособление для сбора ягод, порезав ковшик в лапшу. Тетя Алла очень гордилась своим изобретением и ходила по подъезду, всем показывая. «Смотри», — объясняла она моей маме, — «листья сквозь прутья не пройдут, а ягоды сами скатятся в углубление». Поговаривали, что мужа она держала на воле только для одного. Из клюквы он гнал отличный самогон. компотик. Называла напиток тетя Алла и пила его так же легко и часто, как компот, три раза в день по стакану, не всегда закусывая. Поскольку родители в выходные отсыпались после вахты буровых, тетя Алла собирала детей и выводила на природу. Мы послушно собирали грибы и ягоды и сдавали их тете Алле. По дороге в качестве развлечения пели пионерские песни и учили статьи Уголовного кодекса, которые запоминали с голоса тетя Аллы. Она говорила название, а мы хором повторяли. Например, знали на зубок, что полагается за разбойное нападение по предварительному сговору, за вымогательство, за дачу ложных показаний. Лучше всех знал Ука, ее собственный сын, который был любимчиком всей детской комнаты милиции, куда заходил как к себе домой. Однажды тетя Алла вывезла нас за ягодами не в ближайший лес, а в тайгу. Ягод в том году было много. Мы долго ехали, потом долго шли, обмахиваясь ветками, отгоняя комаров. Наконец дошли до старушки, где тетю Аллу за накрытым столом ждал лесник из бывших подопечных. Он странно ходил, держа руки за спиной, слегка наклонившись вперед. Тетя Алла понюхала предложенный им самогон и выпила сразу полстакана. Закусила жареными лисичками, выпила остатки и уснула. — Шуруйте ножульками за ягодами! — велела нам она, засыпая. — Ты, — приказала тетя Алла леснику, — пойдешь с ними. Час прогулки, чтобы не расходились. «Ну, сам знаешь, не мне тебя учить!» Лесник, бывший зэк, осклабился беззубым ртом, построил нас в шеренгу и велел заложить руки за спину. «А корзины как держать?» — спросил кто-то из детей. Бывший зэк ненадолго задумался, после чего разрешил идти нормально. Мы потопали в тайгу. Сначала шли ровной шеренгой. При попытке выбиться из строя лесник гаркал и бил палкой по попе. Но поскольку мы должны были вернуться с ягодами, он все-таки вынужден был разбить нас на группы по три человека. Больше, чем на сто метров, отходить было нельзя. Лесник все-таки был не пионер вожатым и не знал, что детей нужно пересчитывать по головам, а перекличка, которую он устраивал, реальная картина не отражала. В общем, я потерялась. На самом деле виновата была сама – хотела собрать самые хорошие ягоды и отползла в лес. А лесник потерял бдительность, уснув под действием компотика. Я с полной корзиной ягод сидела на какой-то полянке и ждала, когда меня найдут, вяло вспоминая уроки природоведения. С какой стороны должен расти мох, где заходит солнце? Разжигать костер я не умела, да и спичек не было. В какой-то момент я уснула, и проснулась от звука вертолета. Посмотрев на него мутным взглядом, подумала, что нужно было закричать, чтобы привлечь внимание, и опять уснула. Собранную корзину ягод я съела. Меня нашли часов через пять. Тетя Алла называла меня такими словами, значение которых я не знаю до сих пор. Когда лесник с уверенными ему детьми вернулся в сторожку, Тетя Алла уже проспалась и была бодра. «Все?» — спросила она лесника. «Все, гражданка начальница!» — ответил лесник. Дети выставили перед тетей Аллой корзины с ягодами. Она велела садиться за стол и ужинать. Жареные лисички — морс из ягод. Когда дети ели, она нахмурилась, но никак не могла понять причину беспокойства. «А где Машка Ольгина?» Вдруг сама у себя спросила тетя Алла. «И только тут до всех дошло, что меня потеряли. Самого ценного ребенка, учитывая нрав моей мамы. Она могла и авиацию в небо поднять ради меня, и лесника посадить пожизненно, и застрелить тетю Аллу из винтовки. Даже страшно подумать, что могла сделать моя мама». Тетя Алла выстроила детей в цепь и отправила прочесывать тайгу. Велела без меня не возвращаться. Меня нашел ее сын, Гришка, причем не специально, а потому что заблудился и наткнулся на меня совершенно случайно. Отошел пописать. «Ой бы!» — сказал он, когда увидел. «Ругаться будут?» — промямлила я. не уже бухие!» — ответил он. «Точно бухие?» Спросила я, совершенно не понимая, что это слово значит. «Точно!» Поклялся Гришка и потащил меня к старушке. Ориентировался он по бычкам, которые докуривал по дороге, пока мать не видит. «Чтобы комары не жрали!» Объяснил он мне. Кое-как добрались мы до старушки. Меня комары искусали так, что все незащищенные части тела, лицо, руки... Покраснели и опухли. Пошла аллергическая сыпь. Я была раздутая, ярко-алого цвета, с глазками-щелочками. «Кто это?» – спросила тетя Алла. «Машка!» – ответил Гриша. «Не себе!» – сказала она и заметалась по сторожке опрокидывая стулья. «Лекарств от аллергии и укусов, конечно же, не было». Тетя Алла начала лечить меня компотиком. От самогона мне, как ни странно, стало легче. Но после того, как лесник накормил меня жареными лисичками, опять поплохело. Я отравилась. Помню, тетя Алла хлестала меня по щекам, наклонялась так, что я чувствовала запах компота и кричала «Не спать! Что ж ты хилая такая! А если на малолетку попадешь?» Такие не выживают. А как же ты рожать будешь? Ты ж баба будущая. Посмотри на меня. Посмотри на меня, я сказала. Видишь? Пожрала, посрала, поспала и дальше пошла. Поняла, как жить надо. Да еще выпила. Это ж дезинфекция сплошная. Я смотрела на нее мутными глазами и кивала. Она же влила в меня воды и сделала промывание желудка. Тем временем Почувствовав неладное и беспокоясь, что тетя Алла с детьми не вернулась из леса, мама нашла грузовик и поехала по нашим следам. Когда она добралась до старушки, то сначала пообещала всех поубивать, а потом сгробастыла меня в охапку и повезла в больницу с такой скоростью, с которой никогда не ездили по тайге грузовики. «С тех пор я не ем грибы, даже шампиньоны. Меня мутит от клюквы». И я на всю жизнь запомнила заветы тети Аллы, которая хотела искупить свою вину, проводя мне инструктаж каждый раз, когда приходила пожрать-посрать и поспать. «Значит, слушай сюда», — прижимала она меня к стенке. «У мужиков обязательно проверяй паспорт, сберкнижку. Обыскивай квартиру. Только пальчики не оставляй. Да, не забудь найти документы на жилплощадь, на кого записано». «Драгоценности, ценные бумаги, недвижимость, все запоминай, фиксируй. Дети, бывшие жены, любовницы, все выясни. Когда петух клюнет, поздно будет бегать. Если все чисто, можешь выходить замуж, поняла?» «Тетя Алла, я не хочу замуж, мне еще рано. Можно я пойду?» Чуть не плакала я. «Да, имею в виду, если родственник на зоне...» Его выписать не имеют права. В этом случае квартиру не продашь. Кричала мне вслед она. А если что, проблем какие, ты меня зови. Я припугну грамотно. Машинистка Юля тем временем решила стать вегетарианкой. Соседки говорили, что это она специально придумала, чтобы за мясом в очереди не стоять. Юля ела замороженную до степени крайнего, а не менее треску, которые можно было забивать гвозди, подмётки на туфлях и заколачивать оторвавшуюся дверцу шкафа. А потом сообщила всем, что отныне будет лечить сама себя уриной. «Вот дура-то!» — покачала головой тётя Алла. «Ну что с тобой делать? Обнять и плакать?» — сказала тётя Наташа. Юля ела треску и запивала ее мочой примерно с месяц, а потом ей стало плохо. Через сутки, за которые из ее квартиры не раздалось ни звука, муж тети Аллы аккуратно вскрыл дверь, и соседки вошли в ее квартиру. Юля лежала на кровати и тихо стонала. На полу стояли банка с отстойной утренней мочой и тарелка с рыбой. «Ну, что делать будем?» — спросила тетя Алла. «В больницу?» — предложила тетя Наташа. «Не проедем». Дороги занесло по всему городу. До ближайшей больницы можно было доехать только на танке. «Давай желудок промоем, а там видно будет», — предложила тетя Алла. Пока она промывала Юле желудок, матерясь и отвешивая той подзатыльники, тетя Наташа варила куриный бульон. Юлю откачали, накормили, напоили чаем, выбросили все банки с уриной, а из холодильника скормили тетю Наташному коту. Когда Юля спустя два дня полноценного питания вперемешку с активированным углем и компотиком тети Алле обрела способность говорить и выражать эмоции, выяснилось следующее. У машинистки появился мужчина, приятный во всех отношениях. Настолько приятный, что Юля начала интересничать и рассказала ему о вегетарианстве и уринотерапии. Мужчина отказался зайти на чашечку кофе после ужина и больше не позвонил. Юля поплакала, выпила урины, закусила треской, и тут ей стало плохо. «Вот дура -то — Вот дура-то! — хохотала тетя Алла. — Ну что с тобой делать? Обнять и плакать? — проговорила тетя Наташа.